Два десятая. Рита. Я растерянно посмотрела в спину убегающего Антона. Что с ним случилось? Он сам настаивал на свидании, сам притащил меня в это кафе и сам же предложил получить мастер-класс по приготовлению пищи в ВОКе. Так в чём дело? Почему бесится? Я просто выполняла все его пожелания. «Так тебе и надо», — проснулся внутренний голос. «Может, он хотел опять над тобой посмеяться, а ты, доверчивая дурёха, уши развесила». Настроение резко упало. «Как расплачиваться?» Я вспомнила, из чего состояло блюдо. Креветки, орехи кешьев, шампиньоны, болгарский перец. Чёрт! Да там самым дешёвым продуктом была соль. Я подняла глаза и столкнулась взглядом с Дживоном. Он широко улыбнулся и побежал ко мне со счётом. В папке лежал листок, один взгляд на который заставил меня содрогнуться. Обед, вернее, уже ужин, обошёлся нам почти в три тысячи рублей. Внутри всё похолодело. «За такие деньги я могу купить новые ботинки на рынке», А они мне просложат два сезона. Вы как будете оплачивать? спросил улыбчивый повар. А какие варианты есть? голос внезапно осип. Наличные, по карте и всё. Теперь удивился Дживон. В его глазах появилась растерянность, а потом понимание. Он тебя нет денег? Да. А вдруг ушёл? Не знаю. Подожди, пока не торопись. Может быть, рассердился на что-то. Пришлось сидеть и ждать. А что ещё оставалось делать? Если бы можно расплачиваться слезами, я бы поплакала побольше и посильнее. Антон вернулся, когда я разглядывала фото. Облегчение накрыло волной. Я чуть от переизбытка чувств не кинулась к нему на шею. Еле сдержалась. Не бросил. Совесть перевесила злость. Значит, не совсем пропащая душа. Есть и в мажорах что-то человеческое. Мы расплатились и благополучно покинули кафе. Антон на такси повёз меня домой. Мне удалось сегодня сэкономить на дороге и ужине. Это здорово. Надеюсь, я расплатилась этим свиданием за воду, которую Людмила вылила на голову мажорам. Однако убежать от моего кавалера не получилось. Только я добралась до комнаты и скинула куртку, как в дверь постучали. Я открыла. У входа стоял дядя Вася и хитро улыбался. Иди, там твой ждёт. Он не мой, просто проводил до дома. Иди уже. Я и так работой рискую. Пропустил парня в женскую общагу. А кто вас просил? Мне не надо, вот и гоните его отсюда. Слушай, Ритуля, ну что ты капризничаешь? Он просто попрощаться хочет, миролюбиво заговорил дядя Вася. Тебе трудно выйти к парню? Не бойся, я с вас глаз не спущу. Правда, иди, поддержала его Анжела. Потом расскажешь, чего он хотел. Я посмотрела на них сердито и вышла, хлопнув дверью. Вот пристал. Быстро спустилась по лестнице со второго этажа и сразу увидела Антона. Он снял куртку, бросил её на турникет и разглядывал доску объявлений. Сердце всколыхнулось. Он был такой красивый, высокий и стройный, что я чуть не удрала обратно в комнату подальше от соблазна. От этих серых глаз, пленительных губ. Чёрт, я смотрю на его губы. Что со мной? Я бросилась к нему, ударила по плечу. Чего тебе надо? Ничего, ты забыла дать мне номер телефона. Я выполнила условия договора. И что? Ты хотел одним свиданием отделаться? А разве не хватит? Нет, конечно. Ты чем завтра занимаешься? Какое тебе дело? Это нормально задавать такие вопросы, если хочешь ещё раз встретиться. Не нервничай. Извращенец какой-то. Буркнула я про себя, но Антон услышал. Извращенец, и я. Да ты ещё не видела настоящих извращенцев. Он вдруг схватил меня под попу, кинул себе на плечо и побежал вдоль коридора. Я колотила его руками и ногами, но он распахнул первую дверь и забежал внутрь. Это была душевая комната, погружённая в темноту. Свет уличного фонаря проникал сквозь мутное стекло и ложился пятном на полу. Антон посадил меня на стулу у раковины и зажал руками так, что я не могла пошевелиться. Ты что делаешь, козёл, вырвалось у меня. Давай, кричи громче, чтобы тебя вся общага слышала. Подзадорил он, но глаза его не смеялись. Я попыталась вырваться из захвата, но ничего не получилось. Тогда я толкнула Антона изо всех сил, он сделал шаг назад, и я свалилась со стола прямо к нему в объятия. Мы замерли. Я слышала, как колотится его сердце, и моё отвечало тем же. У меня перехватило горло. В ушах шумело, я задыхалась. С Антоном происходило что-то странное. Он дрожал, а потом отпустил меня и оттолкнул, будто обжёгся. Я прижалась к раковине. Взгляд заметался в поисках оружия, но ничего на глаза не попалось. Даже зубная щётка. Только в углу стояла швабра. Я метнулась туда. Он перекрыл мне дорогу. «Ты точно извращенец!» «Что ты творишь?» «Сейчас сюда кто-нибудь придёт!» Зашипела я, как кобра. «Хорошо, я уйду. Дай мне номер телефона». Я посмотрела на Антона. Он уже пришёл в себя и ответил мне извительным взглядом. Дай твой мобильник. Я быстро набрала номер. Да волен, проваливай. Мажор пошёл к выходу. Я чуть не застонала. Погоди, вдруг кто-то есть в коридоре. Я выглянула за дверь и облегчённо вздохнула. Час уже был поздний, завтра учебный и рабочий день. Все девчонки разбрелись по своим комнатам. В душевую на первом этаже заглядывали обычно только сотрудники. Проверила, раздался голос над моей головой. Тёплое дыхание защекотало шею, нос уловил запах парфюма. По спине побежали мурашки. Если он сейчас не уйдёт, я точно грохнусь в обморок от перенапряжения. Да иди уже. Он открыл дверь, но вдруг захлопнул её и повернулся ко мне. Что ты делаешь? взмолилась я. Что обо мне подумают, если застанут нас вместе? А мы ничего не сделали особенного, чтобы этого можно было бояться. Или между нами происходит что-то, что надо обсудить? Нет, конечно же нет. Я уже чуть не плакала. Если нас застанут в душевой, скандал будет гарантирован. Ему-то что? Сделал пакость и смылся. А я? Как мне быть? Мне нельзя потерять место в общаге. Пожалуйста, контролируй свои эмоции. И ехидно произнёс Антон. Я же видел, что ты волновалась, когда встретила сегодня меня. И сейчас нервничаешь. Я тебе понравился? Не придумывай. Я волновалась, потому что нас застанут вместе. Вот и всё. А вход в общежитие мужчинам после 11 часов запрещен. Дай мне пройти. А если не дам? У тебя крыша поехала. Ты получил мой номер. Чего ещё хочешь? А целомудренный поцелуй на ночь, он наклонился и подставил щеку. Я чуть не захлебнулась от возмущения. «С ума сошел?» «Немного». Антон показал пальцами «Сколько». «Ты больной!» Я толкнула его в грудь, а потом заколотила кулаками. Меня била крупная дрожь. Голос заикался, слезы вот-вот готовы были брызнуть из глаз. «За что мне такое наказание?» «Ты точно больной!» «Убирайся, и чтобы я тебя больше не видела рядом!» Антон схватил мои руки, развернул и прижал спиной к двери. Своими ногами он не давал шевельнуться моим коленям. Помнит гад, что я способна и по яйцам дать. Я дёргалась как могла, но не получалось высвободиться. Давай тогда будем друзьями. Не хочу. Понятно. Значит, будем любовниками. Эти слова он произнёс так близко от моего рта, что я застонала. Нет, пожалуйста, отпусти, умоляю тебя. Эй, молодёжь, а что вы тут делаете? Раздался стук в дверь. Мы отпрянули друг от друга, я оттолкнула Антона, выбежила из душевой и понеслась мимо сторожа. По лестнице поднималась, перепрыгивая через две ступеньки. Ворвалась в комнату и заперла её на все замки. Ещё и крючок навесила. «Ты чего?» — Анжела смотрела на меня удивлёнными глазами. «Такое впечатление, будто за тобой собаки гонятся». «Ага, собаки. Эти мажоры почище собак будут. Пристал, как банный лист. Не могу отвязаться. Рита, а ты приглядись к нему. Может, парень и неплохой. Хоть ты не начинай». Я легла в постель, но не могла уснуть. Постоянно в голове сидел Антон. Вот он снимает куртку, держит меня за руку, хмурит брови, зло смотрит на повара-корейца. Я не могла понять, чего хочет этот парень. Но ещё больше меня пугали собственные чувства. Почему моё сердце начинало колотиться, как только я видела мажора или вспоминала о нём? Почему он не выходил из головы? Я несколько раз вставала, пила воду, ходила в туалет, потом снова ложилась, но сон не шёл. Наконец, под утро мне удалось задремать, и меня разбудил звонок телефона. С просонья я решила, что это будильник. Вскочила как безумная, вдруг опазнала на первую пару. Экран показывал 5:30 утра, а номер был неизвестен. Я отключилась, но телефон зазвонил снова. "Ритка, ответь", сонно пробормотала Анжела со своей кровати. "Да, слушаю", буркнула я.